Способ, которым они доставили Мандича в Югославию, и многое другое случившееся в связи с этим, указывает на то, что мы имеем дело с хорошо организованной группой, действующей в соответствии с поставленной задачей. Что это за задача, мы еще не знаем, но уверены, что установление контакта с вами представляет один из этапов их плана. Мандич внес в этот план некоторые расстройства, Но что вас они не оставят в покое, в этом будьте уверены. Можно было не продолжать. Царинкович, искушенный в подобных делах, сообразил моментально, к чему может привести сложившаяся ситуация. Он сообразил, и чего от него хочу я, хотя я об этом даже не заикнулся, да и по закону не имел права требовать. По закону от него требовалось только одно — заявить в милицию, о любой попытке подбить его на противозаконные действия, когда он вновь станет свободным гражданином. Он же, по-своему оценив ситуацию, в несколько секунд принял решение и, твердо взглянув мне в глаза, ответил, «Я понимаю, вам надо помешать группе осуществить намеченное. Понимаю и то, что при создавшемся положении Я легко могу сделаться орудием в их руках. Я уже сказал вам, что у меня нет никакого желания возвращаться к прошлому. Я хочу спокойной жизни и готов ради этого сделать все. Надеюсь, вы примете мое предложение помочь вам в розыске, тем более, что лично для меня это единственный шанс обезопасить себя. Можете на меня рассчитывать. Я затеял рискованную игру. Этот человек мог честно сыграть роль, за которую брался, но точно так же мог и придать в самый решающий момент. Как бы там ни было, он предлагал как раз то, чего я добивался. Именно он был наиболее подходящим человеком, чтобы вывести меня на людей, которых мы преследовали. Я ответил, «Идет Цернкович, я принимаю ваше предложение». По нашим расчетам, эти люди, помимо Мандича, будут пытаться наладить контакт с вами. А пока идите за вашими вещами и, как только покончите с формальностями, поедете со мной в Загреб. Дорогой обговорим подробнее, как будет развиваться наше сотрудничество. Ожидая, пока Цернкович соберется, я позвонил Младену, чтобы доложить ему о результатах разговора. Цернковичем. Я сообщил, что мы едем на моей машине в Загреб, и тут он прервал меня на полуслове Это хорошо, что ты возвращаешься. Только что сбежал Владомандич, и опять стрелка спидометра моей машины показывала превышение скорости. Я возвращался в Загреб. Мирко Цернкович молча сидел рядом. Я еще не сказал ему, что его зять пребывает в бегах. Надо было сперва обсудить это с Младеном. Но по выражению лица Цернковича было видно, что он догадывается, случилось непредвиденное. Конечно, заметил, что я нервничаю и не расположен к беседе, да и скорость, с какой я гнал по довольно паршивой дороге, кратчайшей между Лепоглавой и Загребом, наводила его на размышления. Тем не менее, он воздерживался от вопросов. Курил сигарету за сигаретой, всякий раз и мне протягивая уже зажженную. Наконец, въехав в Потсусед, мы покатили по асфальтированному шоссе. Загреб. Улицы в эти оживленные дневные часы, забиты машинами, пешеходами, семафоры, вспыхивающие красным светом именно тогда, когда ты спешишь, все же мы добрались до управления. Я попросил Цернковича подождать возле дежурного, а сам поспешил в кабинет Младена, перескакивая через две-три ступеньки. Без стука отворил дверь и ворвался внутрь. Младен был один и говорил с кем-то по телефону. Сделал мне знак садиться. Отдувая, я опустился на стол напротив него. Он закончил разговор и положил трубку. — Как это случилось? — спросил я без предисловий. Младен недовольно отмахнулся. — Ах, так что глупее некуда. Я вообще его не понимаю. Кой черт ему было бежать сейчас, когда все его мытарства подошли к концу? Мы закурили. Помолчав немного, Младен стал объяснять, как было дело. Я допрашивал его. Мы пытались как можно точнее реконструировать его прибытие в Югославию. И кажется, нам это удалось. Потом я позвонил в прокуратуру. Там сказали, что Мандич подпадает под амнистию, и через день-два они вышлют соответствующее решение. Случай с витриной посчитают мелким хулиганством. Все это я сообщил ему в присутствии супруги. Он знал, что ему придется провести день или два в тюрьме, и с женой расстался в хорошем настроении. Казался человеком, обрадованным решением всех своих проблем. Младен умолк на какое-то время. Затем продолжал, смущенно, словно обвиняя себя. Я, понимаешь ли, не посчитал нужным отправить его в тюрьму в специальной машине. Мы просто сели в мою машину, да и поехали. По дороге он попросил на минутку остановиться, зайти в буфет. Выпить захотелось после всей этой ночной встречи. Я понимал, как он должен себя чувствовать, и ничего худого не углядел. — А он что, нацелился на какое-то определенное место? — поинтересовался я, прерывая рассказ Младена. Тот покачал головой и ответил, в том-то и дело, что нет. Это меня избивает с толку больше всего. Мы остановились у ближайшего буфета, он быстренько, ну, одну за другую хлопнул две рюмки коньяку и направился в туалет. Минут десять я ни в чем не сомневался. Ну, а потом пошел поглядеть, что с ним такое. И установил, что из туалета есть еще один выход. Через двор можно выйти на улицу. Да. На. Надо полагать, им он и воспользовался. Младен пробурчал недовольно. Ну, ясное дело, он смылся этим путем. Только зачем? Зачем? Попробуй-ка тут, отгадай. поневоле неволе начнешь думать, что у этого человека с психикой не в порядке. Ну, я себе так представляю. На него вдруг нападает панический страх из-за возможных последствий своей откровенности с нами. Он замечает черный ход и, недолго думая, опускается на утек. Да. болезненный патологический страх. Пожалуй, единственное приемлемое объяснение. Однако этот побег мог привести к неприятным сюрпризам. Например, вдруг типы, которых мы преследуем, нападут на его след ну и что ж ты в связи с этим предпринял младан да все возможное первым делом помчался к его жене она только успела добраться до дому божилась всем на свете что у него такого и в мыслях не было когда они прощались у меня в кабинете я оставил и ее и дом под наблюдением на случай если завернет к ней супруг или кто нибудь попытается исполнить свою угрозу затем я распорядился размножить фотографию мандича и побыстрее разослать по всем ближайшим отделениям милиции чтобы патрульные машины и постовые могли его опознать приказаось и обнаружат задержать и прити сюда